Впереди, на дороге, над одним из дальних холмов, заклубилось облако пыли. Еще раньше путники услышали дробный перестук копыт. Отар встрепенулся. «Ого!» – сказал он. «Кажись, встречать нас едут. Полсотни всадников». Вытянув шею, Отар чутко прислушивался, привычно определяя на слух то, чего не мог увидеть. «Еще что-то. Ход легкий. Карета». Он оглянулся на Кая и, получив от того одобрительный кивок, заговорил быстрее. «Кони усадников добротные, откормленные. Но им тяжело, а значит рыцари в полном вооружении. Едут рысью, шеренгами по пятеро всадников. Как раз столько, сколько вмещает ширина дороги. Только рыцари, оруженосцев, либо простых всадников среди них нет. Хотя...» Северянин мучительно наморщился. «Вроде бы один из садников, что впереди скачет, без лад. Да и конь его без брони. Больно легко идет». «Только вот, брат Кай!» — закончив слушать, Атар снова обернулся к юному болотнику. «Не выйдет ли, как в прошлый раз, а? Ежели опять появится эльф и попытается ее высочество уволочь?» «Ежели опять появится эльф?» — в тон северянину ответил Кай то именно так, как в прошлый раз и выйдет. Мы обязаны подчиняться воле короля, а не воле существа, не принадлежащего к человеческой расе. Очень скоро отряд из Дорбиона показался на вершине холма. Впереди отряда действительно летела закрытая карета, влекомая четверкой белых коней с гривами, выкрашенными в разные цвета – красный, черный, золотой и синий. Один из всадников, оторвавшись от своей шеренги, обогнал карету и, взмахнув рукой, отдал короткий приказ следующим за ним рыцарям. И рыцари в сверкающих доспехах растянулись на холме и у подножия его широким полукругом, который как бы стремился уловить едущих по дороге путников. И от этого полукруга отделились трое. Двое рыцарей и один человек, облаченный не в доспехи, а в камзол придворного, И при этом совсем безоружный. Трое всадников поскакали навстречу путникам. Каретный кучер, приподнявшись на козлах, свистнул и взмахнул длинным кнутом, и карета устремилась вслед за всадниками. Принцесса и рыцари придержали коней, поджидая едущих к ним. А те садились какунов и спешились, не доехав до путника в десяти шагов. Карету кучер остановил еще дальше шагов за пятнадцать. Дальнейший путь трое встречающих продолжали пешком. «Господин Гавен!» – вдруг ахнула Лития, узнав в придворном человека, занимавшего должность первого министра при ее отце, короле Ганелоне Милостивом. На лице принцессы отразилось недоверие, сквозь которое проглянули первые искорки зарождавшегося гнева. «Ваше высочество!» Почтительно выдохнул Говен, опустившись на одно колено перед принцессой, сразу после того, как то же самое проделали подошедшие с ним рыцари. «Никакими словами не выразить мою радость от долгожданной встречи с вами. Приветствую и вас, доблестные рыцари!» Поднявшись с колен, поклонился первый королевский министр рыцарям Братства Порога. Каждому по отдельности. «Не ожидала увидеть тебя, господин Говен!» «Не здесь и сейчас, никогда когда-либо еще!» Медленно, словно подбирая слова, проговорила Лития. «Ведь после того, как заговорщики лишили жизни моего отца и верных ему людей...» Принцесса подчеркнула последние несколько слов. «Ты остался при дворе. Ты стал служить Константину, тому, кто подло умертвил моего отца и твоего господина!» «Я служил Гайлону, ваше высочество», – мягко возразил Гавен. «Во всем Дорбионском королевском дворце вы не найдете человека, кто стал бы утверждать обратное. Я не клялся в верности узурпатору, я просто выполнял свой долг». «Ты присягал Ганилону милостивому», – воскликнула принцесса. Гавен на мгновение поднял взгляд на Кая. «Сэр Кай!» «Тоже приносил клятву верности его величеству Ганилону, сказал первый королевский министр. «Но, должно быть, вы помните, ваше высочество, заговорщики оставили ему жизнь, как и мне». «Серкай выполнял свой долг». «Как и я», веско произнес Гавен. Кажется, принцесса собиралась сказать что-то еще, но неожиданно замолчала. А первый министр продолжал говорить. Также неторопливо, аккуратно подбирая слова, точно нанизывал на нитку одну крупную бусину за другой. У господина Гавена было достаточно времени, чтобы приготовиться к этому разговору. «Позвольте мне сказать еще, Ваше Высочество», — добавил он. «Как только представилась возможность, я покинул Константина». Я бежал в серые камни Огров, где его величество, тогда еще простой рыцарь братства порога сэр Эрл, копил силу для решающих сражений. В чем моя вина, ваше высочество? В том, что всю свою жизнь верно служил великому Гайлону? Разве то, что я сейчас стою перед вами, не доказательство этому? Принцесса обвела взглядом своих рыцарей. Прочитав в ее глазах беспомощность и недоверие, Аттар свирепо оскалился. Герб непонятно качнул головой, а Кай произнес. «Вы и сами, ваше высочество, можете определить, лжет этот человек или говорит правду». «В его словах нет лжи», — тихо и как бы нехотя ответила принцесса Лития. «Но я... но я почему-то совсем не верю ему». Как бы то ни было, этот человек следовал своему долгу, проговорил герб. Остальное неважно. Ваше Высочество, поклонился принцессе первый королевский министр. Извольте пересесть в карету. Его Величество выслал ее специально для вас. Я привыкла путешествовать верхом, ответила она это литея, не совсем, впрочем, уверенно. Гавен поджал губы. Ваше Высочество, сказал он. Разве допустимо, чтобы Дорбион увидел свою будущую королеву в этой простой дорожной одежде и в седле? Вы себе и представить не можете, сколько собралось людей у городских ворот. Мы въедем в город в закрытой карете. А показаться горожанам вы сможете к концу дня, когда праздник на Дворцовой площади даст начало народным гуляниям. Во дворце, ваше высочество, вас ждут ваши фрейлины, бассейн с горячей водой и... И добрых две дюжины платьев. Легкий румянец коснулся щек принцессы. Что ж, невольно улыбнулась она, можно въехать в Дорбион и в карете. Не колеблись больше, литея легко спрыгнула с коня. Королевские ворота Дорбиона были открыты. Мост, опущенный через широкий ров, где мутно зеленела темная вода, украшали гирлянды цветов, очевидно, дополнительно обрызганных благовониями, потому что витавшие в воздухе приторные запахи заглушали даже гнилую вонь стоячей воды. Ни одного человека не было на мосту и на дороге, к нему ведущей, но по обе стороны дороги, шагов на сто от городских стен, клубилась невероятная по многочисленности толпа. Строенные отряды городской и дворцовой стражи сдерживали ее. Когда на дороге показалась приближающаяся к воротам кавалькада всадников, толпа разразилась ликующими криками, которые почти тут же покрыли рев, труб и грохот барабанов гвардейских музыкантов. Трубы и барабаны смолкли, как только карета скрылась в воротах, и неожиданная тишина навалилась на толпу. Слышно было лишь, как гулко били по мосту конские копыта, как побрякивало оружие стражников и гвардейцев Да как настороженно, неразборчивым бормотанием переговаривались притиснутые друг к другу зеваки. Между тем на мосту произошла заминка. Замыкающие кавалькаду рыцари отчего-то придержали коней, увязнув в воротах. Впрочем, причину этого мелкого недоразумения собравшиеся поняли быстро. Это попросту не сразу разминулись в воротах последние из кавалькады рыцари и четверо всадников, выезжавших из города на мост им навстречу. В бормочущей тишине отчетливо затрещали отрывистые команды гвардейских сотников и капитанов стражи. Отряды стражников замкнули дорогу позади моста через ров. Две сотни гвардейцев принялись перестраиваться таким образом, чтобы встать за стражниками. «Опа!» – крякнул Атар, когда дорогу рыцарям «Братство Порога» преградила четверка рыцарей. «Это еще что такое?» Один из тех, кто выехал за ворота, мужчина настолько худой и долговязый, что даже богато изукрашенные доспехи не скрывали непропорциональность его тела, поднял забрало, выпустив наружу густую черноту бороды. «Мое имя – сэр Айман!» – голосом резким и громким, в котором не читалось никаких чувств, проговорил рыцарь. «Я генерал гвардии его величества короля Гайлона Эрла Победителя!» «Я нахожусь здесь, чтобы донести волю короля до рыцарей Ордена Болотной Крепости Порога – Сэра Кая, Сэра Герба и рыцаря Ордена Северной Крепости Сэра Аттара!» Кай и Герб спокойно ждали, что скажет генерал. Они не переглядывались между собой, не смотрели по сторонам. Точно знали уже, что услышат. Толпа обезмолствовала. Но как только сэр Айман договорил, горожане загудели. Первые ряды передавали сказанное последним. «Не нравится мне это», – буркнул Атар, завертев головой. «Его Величество отдал приказ», – снова взлетел над толпой пронзительный голос генерала. «Взять вас под стражу! Благоволите сдать оружие!» Ратники, появившиеся на мосту вместе с сэром Айманом, стали спешиваться. Аттар, вздрогнув от неожиданности, резко обернулся назад. Увидев ощетиненные алибардами ряды воинов за своей спиной, северянин свирепо оскалился. Под стражу! заревел он, подхватывая поводья. Нас! ⁇ Выполняй волю короля, брат Аттар. Ровно проговорил Кай. Северянин смолк и тяжело задышал, раздувая ноздри. Кай первым отстегнул ремень, на котором висели его меч и несколько метательных ножей, и передал пояс подоспевшему к нему воину. Затем, закинув руку за спину, снял щит. Его примеру последовал герб. Аттар дернулся в седле, словно сдерживая нестерпимое желание врезать сапогом по лицу, остановившемуся рядом с ним, с ожидающим видом ратнику. Потом с мучительным зубовным скрежетом вытащил свой топор и швырнул его на руки воину так сильно, что тот не удержался на ногах. По толпе прокатился ропот. «В чем обвиняет нас, сэр Айман?» Размеренно, будто интересуясь какой-то безделицей, спросил Кай. «Мое дело взять вас под стражу», так же громко и безэмоционально ответил генерал. «Его Величество сам будет говорить с вами о том, в чем вы виноваты». Тут кто-то невидимый, в общей массе горожан, собравшихся встретить принцессу, вдруг заорал, надсаживая горло. «Это ж они! Те самые, что на эльфов нападают! Убивцы! Нечестивцы!» Крик этот сколыхнул толпу, будто волны прошли по ней. И тогда уже с другого места заверещал кто-то еще. «На месте их топтать! И шо возиться с ними?» «Колдуны!» громохнул голос совсем рядом с воротами. «Бей их, гадов! Бей их!» И тут только заклокотала, загремела вся толпа разом, как со скал камнепад, обрушенный умелым броском булыжника. Комок грязи пролетел над головой от тара и шлепнулся на мост. Северянин подскочил, яростно зарыскал глазами вокруг, ища того, кто осмелился сделать это. «Лучше будет, если мы уберемся отсюда», прорезал рев толпы, жестяной голос генерала. «Следуйте за мной, сэры!» Пущенный в северянина ком грязи словно бы послужил сигналом к обстрелу. Камни и земляные шматки полетели густо, будто обстрел начался не стихийно, а был заранее подготовлен. Герб качнулся в седле, уходя от свистнувшего рядом с его ухом камня. Еще несколько камней ударили в защищенную панцирем спину, но он даже не шелохнулся а плечо Кая разбился ломоть подсохшей земли. Потом одна за другой две пригоршни грязи шлепнулись на его спину и соскользнули, не оставив на черных доспехах никаких следов. Стражники древками алибард пытались навести порядок, но те, до кого они могли дотянуться, лишь жалобно скулили, демонстрируя голые руки. А коме грязи и камни летели из гущей толпы. «Поторопитесь», – строго сказал Кайратникам которые приняли от рыцарей оружие. Ратники и без того суетились, стараясь тяжелыми кожаными мешками сгромоздиться на своих коней. Если им дать еще времени, они начнут выплескивать ярость на стражников и гвардейцев, а в таком случае жертв не избежать